«Разбившийся нефрит». Весь следующий месяц я провела, склонившись над книгами. Я перечитала все двенадцать изданий пионовой беседки, которые мне удалось собрать, и переписала все заметки, когда-либо сделанные мной, на поля двух томов оперы «Тан Сензу», изданных при жизни автора. Их подарила мне моя будущая невестка. Закончив с этим, я окружила себя папиными книгами и стала перечитывать их. Приблизительно через месяц мне удалось обнаружить почти всех авторов заимствований в первом томе, кроме трех, и большую часть во втором томе. Я не стала объяснять термины или аллюзии, комментировать музыку или игру актеров, сравнивать пионовую беседку с другими операми. Я писала крошечные иероглифы, пытаясь вместить их между строками текста. Я не выходила из комнаты. Я позволяла шау мыть и одевать меня – но отворачивалась от еды, которую она приносила. Мне не хотелось есть, а легкое головокружение словно придавало моим мыслям и записям ясность. Когда ко мне приходили мои тети или кузины и приглашали меня прогуляться в саду или присоединиться к чаепитию и поесть клёцок в весенней беседке, я вежливо благодарила их, но отказывалась. Разумеется, мое поведение вызывало недовольство моей матери. Я не говорила ей, чем занимаюсь, и она не спрашивала. «Ты не станешь хорошей женой, если будешь прятаться в комнате с книгами твоего отца», — говорила она. «Приходи в весеннюю беседку. Тебе нужно позавтракать. Слушай своих тетушек, пообедай с нами. Ты должна научиться правильно обращаться с наложницами мужа. Я жду тебя за ужином. Ты должна уметь поддерживать приятную беседу». Внезапно все стали настаивать на том, чтобы я больше ела. Но мама долгие годы поучала меня, что мне нельзя объедаться, чтобы не стать такой же толстушкой, как Ракита. Она хотела, чтобы я была стройной в день своей свадьбы. Но я поняла, что могу управлять только своим телом, и потому ничего не ела. Разве влюбленные бывают голодные? Такое случается с каждой девушкой. Каждая девушка знает, как это бывает. В моем сердце жила мечта о поэте. Все мои мысли были о нем, и мне казалось, что его образ защитит меня от одиночества в браке, а мой желудок... Он был пуст, и мне было все равно. Я подолгу лежала в кровати, целыми днями я читала два подаренных тома. Ночью в моей комнате горел тусклый свет масляной лампы. Читая, я все чаще думала о деталях, связав которые Тан Синзу получил глубокое и целостное произведение. Я раздумывала о ключевых моментах оперы, предзнаменованиях, особых мотивах, а также о том, как каждое слово и действие отражало чувство, ставшее для меня наваждением. Любовь. Сливовое дерево, например, было символом жизни и любви. Линян и Мэн Мэй впервые встретились под сливовым деревом, там ее похоронили, и там же он воскресил ее к жизни». В самой первой сцене Мэн -Мэй меняет свое имя, потому что ему приснилось слива и называет себя «Сном о сливе». Но это дерево также напоминает линян, потому что цветам сливы свойственна девственная красота. Ведь они такие нежные и воздушные. Когда девушка выходит замуж, ее прелесть начинает испаряться, и вскоре она навсегда теряет свою загадочность. Ей еще предстоит выполнить множество обязанностей, родить сыновей, почитать предков мужа, быть благочестивой вдовой. Но она уже начала скользить по направлению к смерти. Я достала брусочек туши, растерла ее на камне, смешала с водой, а затем, стараясь, чтобы иероглифы выглядели как можно красивее, записала свои мысли вверху страницы первого тома. Большинство тех, кто сожалеет о весне, особенно трогает зрелище упавших лепестков — Так было со мной, когда я в последний раз вошла в наш сад. Ленян видит цветы и понимает, что ее молодость и красота уходят. Она не знает, что ее жизнь также держится на волоске. Опера всегда сильно воздействовала на мое воображение. Меня особенно занимала нарисованная картина романтической страсти, которая так сильно отличалась от устроенных другими людьми браков, лишенных любви». Я привыкла к ним в усадьбе семьи Чень, и мне было суждено повторить судьбу моих родственниц. Мне казалось, что цин — это благородное чувство, высшее устремление любого мужчины и женщины. Мне довелось испытывать его всего три ночи, когда светил молодой месяц, но я верила, что это чувство придало смысл всей моей жизни. «Все начинается с любви», — написала я. Сначала Линян вышла в сад, затем увидела сон — но ее любви не было конца. Призрак Линьян и Манмей наслаждались, когда занимались игрой в дождь и облака. Они так искренне любили друг друга, как я и мой поэт, что их ласки совсем не были похожи на те отвратительные вещи, которые мужчина проделывает с наложницами. Их любовь нельзя назвать плотской, она божественно чиста. «Лениан всегда остается благородной дамой», написала я и задумалась о том, что чувствовала в последний вечер в павильоне любования луной». Я размышляла о снах. Их видели Лениан, Мэн Мэй, и я сама. Я думала о портрете, нарисованном Лениан, и сравнила его со своим комментарием. Я написала изящным почерком на верхнем поле. «Рисунок — это форма, лишенная тени или отражения, а сон — тень или отражение без формы». Скорее, это даже иллюзия, а не сон. Тени, сны, отражения в зеркалах и прудах, даже воспоминания, неосязаемые и быстротечны. Но разве это значит, что они не настоящие? Я так не думаю. Я коснулась кистью туши, вытерла излишек и написала. Ду -нян искала во сне наслаждения. Лю Мэн Мэй нашел на рисунке свою супругу. Если вы не считаете все это пустой выдумкой, то фантазия станет реальностью». Я так много работала и так мало ела, что начала сомневаться в том, что целых две ночи встречалась с незнакомцем в беседке «Спокойного ветра». Неужели мы с моим поэтом действительно покинули павильон Любования луной», чтобы прогуляться по берегу озера? Правда это или сон? Наверное, это правда, и очень скоро меня выдадут замуж за человека, которого я не люблю. Когда Ленян заходит в библиотеку, писала я, она минует окно и ей хочется вылететь в него, чтобы увидеть своего возлюбленного. Конечно, она боится сделать это. На моих глазах показались слезы. Они потегли по моим щекам и упали на бумагу. Я была поглощена любовными видениями. Во время моего первого заточения у меня был плохой аппетит, а теперь я совсем его потеряла. Сяо Цин выпивала всего полчашечки персикового сока, Я же делала несколько глотков чая. Я ничего не ела и потому забыла о том, что хотела сама распоряжаться своей жизнью. Я даже стала забывать о своем поэте. Меня с ней дали сумасшедшая любовь и желание. Один из наших мудрецов как-то написал «Только те стихи хороши, что были написаны в минуты жестоких страданий». Гу, Жоупу, наша великая поэтесса, ответила на это замечание, написав «Чиновники и ученые должны...» разрезать свою плоть и раздробить кости, посидеть и потратить жизнь на то, чтобы понять, как сочиняются мрачные и печальные строки».